Идеи социализма были детально разработаны в эпоху Просвещения. Великая французская революция явилась плодом именно социалистических устремлений тайных обществ. Характерно, что целью революционеров-социалистов всегда было богоборчество. Бобёфу принадлежат такие слова. Я беспощадно нападаю на главного идола, которого до сих пор чтили и боялись. Христос не был ни социалистом, ни честным якобинцем, ни мудрецом, ни моралистом, ни философом, ни законодателем. 26 июля 1890 года Марат обратился к народу с такими словами «Пять или шесть сотен отрубленных голов обеспечат вам спокойствие, свободу и счастье». Правда, всего через полгода, в декабре того же 1890 года, он писал «Требуется отрубить... шесть тысяч голов но если бы даже пришлось отрубить 20000 нельзя колебаться ни одной минуты через полтора года была создана так называемая система революционного правосудия что-то вроде французского чека амарат своей газете друг народа стал требовать уже 200 тысяч голов поскольку наказывать приписывалась не только противников революции но и тех кто что проявлял безразличие к республиканскому делу. И просто равнодушных тюрьмы оказались забитыми людьми из народа. Публично было гильотировано более 17 тысяч французов. Абсолютное большинство казненных таким образом были простолюдины, крестьяне, рабочие и ремесленники. 85 процентов. Их вина была равнодушие к делу революции, и неприятия социалистических принципов устройства жизни. Для сравнения, враги революции составляли меньшинство обезглавленных – дворяне 6% и священники 7%. Историк свидетельствует, среди гильотинированных были и мальчики 13 и 14 лет, которым нож гильотины, воспеты Герценом, приходился не на горло, а раскраивал череп. Но в 1793 году гильотина работала на дело социализма слишком медленно. Расстреливали картечью из пушек по 50 и даже по 200 человек разу. Пламенные революционеры изобретали массовые казни. Например, тысячами набивали барки, которые потом топили. население северо-западной французской провинции вандеи не пожелало, чтобы их загоняли в царство такой свободы такого равенства и такого братства В вандеи были зверски убиты около одного миллиона человек на восстание крестьян вандеи революционеры социалисты ответили созданием так называемого комитета общественного спасения начали организованный массовый террор При образовании комитета Марат заявил, только силой можно установить свободу. Пришёл момент организовать деспотизм свободы. В революционной Франции 2 миллиона тех, кого историк сухо именует гражданским населением, были казнены, убиты или замучены в застенках. А число погибших военных составило 1 миллион 900 тысяч. Каждый шестой француз был уничтожен революцией. Современный историк-статист в своем труде войны и народонаселения Европы констатирует, урон был настолько значителен, что французская нация так и не смогла от него оправиться. И он явился причиной уменьшения роста населения во Франции на протяжении всех последующих десятилетий. Но страшнее всего, что и сегодня свободная Франция, подобно остальному свободному миру, идет по пути социализма. под звуки Марсельезы, ставший гимном этой некогда великой христианской державы. Принято считать, что социализм как учение есть следствие научных изысканий философов и мыслителей. Эта концепция научности имела исключительно большое значение для развития социализма в XIX веке, сначала в форме социалистической доктрины Фурье и Сен-Симона, затем как искусное и запутанное построение Маркса и Энгельса. Было многое сделано, чтобы придать социалистическим учениям видимость объективности, результаты исторических и экономических процессов, которые не зависят от воли человека. Абсолютное большинство людей в так называемых цивилизованных странах живут во власти мифа о всесилии науки. Мифа о том, что наука все объясняет и все может. По крайней мере, это будто бы абсолютно неизбежно в будущем. Однако, тщательно рассматривая доктрину социализма, мы, к своему удивлению, не найдем и тени объективной научности. Разве научно утверждение Бухарина, которого Ленин называл «золотое дитя революции», что, цитируем, «расстрелы есть одна из форм выработки коммунистического человечества». Однако это... «Чистейший социализм». Потому что по Энгельсу справедливости есть только одно место в чулане истории. И есть только одно применение. В качестве фразы, выгодной для агитации. Нарком просвещения СССР Луначарский предельно откровенно сформулировал сущность марксизма в своей работе «Религия и социализм». Луначарский, восхваляя Маркса, писал Он стал на сторону сатаны. Он отверг справедливость. Он признал рост экономических сил за самое главное, всеоправдывающее за единственный путь. В этом заключена суть и иудаизма, отвергшего Христа, и богоборчествующего социализма, и масонства, готовящего путь антихристу. Социализм является теорией и практикой подготовки и проведения всемирной революции и захвата власти. И одновременно социализм – это технология власти, философия и модель абсолютного государства, подчиняющая себе жизнь каждого человека и всего человечества. Это важнейший внешний признак социалистических учений. Вот почему Маркс, Энгельс, Каутский – Троцкий, Бухарин и прочие социалисты-революционеры объявляют своими предшественниками Платона, Дольчино, Мюнцера и Мора. Вот почему Бухарин в Праге в 1935 году приветствовал соратников-социалистов, сделав масонский жест. Микеланджело изобразил Давида-победителя с поднятой рукой, сложенной именно в таком жесте – символизирующим иерархическую власть масонов высокого посвящения. Великий скульптор эпохи Возрождения был адептом одного из тайных богоборческих обществ. Об этом рассказывает в своей книге «Люди и ложи» Нина Берберова, который, в свою очередь, это слегка картаве, доверительно поведал один из видных русских масонов Василий Александрович Маклаков, друг Льва Толстого. Защитник Бейлиса и участник убийства Григория Распутина. Вот почему Каутский восклицал. Они нам дороги все. Все. От анабаптистов до парижских коммунаров. В обществе чрезвычайно распространено такое понимание социализма, будто это не что иное, как стремление к социальной справедливости. И только так может и должна случиться. Осуществится справедливость во всем. Но это обман. Чей? Спросите вы. Идея социализма предельно отчетливо определена две тысячи лет назад. В первом искушении Христа дьявол предлагает Христу превратить камни в хлеб и так осчастливить живущих на земле. Эту ложь дьявола обличил и отверг Христос. Но этой ложью насыщение тленной пищи будет действовать и прельщать Антихрист. Этому искушению уже поддалась значительная часть человечества. Во времена античности языческий мир требовал именно хлеба и зрелищ, подчиняясь тем, кто давал ему это. Увы, то же самое происходит и сейчас там, где люди забыли Бога и не живут по Его заповедям. Теперь посмотрим, как пытаются достичь справедливости социалисты новейшего времени. Ленин в своей статье «Пролетарская революция и ренегат Каутский» писал, «Диктатура пролетариата есть власть, осуществляемая партией, опирающейся на насилие и не связанная никакими законами». Социалист утверждает, что их основной целью является улучшение жизни людей. Но посмотрим, так ли это. Томас Мор, автор Утопии, фактически декларирует рабство как необходимый институт существования идеального общества. И он же, между прочим, перечисляя паразитические слои населения, препятствующие достижению светлого будущего, на первое место ставит даже не убийц, и не государственных преступников, а женщин. Русские социалисты-демократы после отмены крепостного права открыто выражали свою антипатию к реформе 1861 года только потому, что царский манифест, улучшая положение крестьян, отдалял революционные потрясения. Нечаев, составитель бесчеловечного по своей жестокости катехизиса революционера, Искренне сетовал, что если правительство облагодетельствует народ сбавкой налоговых податей, это будет, цитируем, «сущее несчастье, потому что заведись у народа в кармане хоть на одну коровенку, тогда еще на десяток лет все отодвинется, и вся наша работа пропадет». Бакунин в связи с попытками социалистического переворота во Франции писал Огарёву 9 апреля 1871 года. «Французы должны перенести большие бедствия и потрясения. Обстоятельства складываются так, что в этом не будет недостатка. Тогда дьявол и проснётся». Вообще-то у апостолов социализма Маркса, Энгельса и Ленина можно обнаружить сколь угодно примеров такого рода. Остановимся на самых характерных. Вот откровенные строки переписки Маркса и Энгельса. Энгельс Марксу. На рынке улучшение настроения. Будь проклято это улучшение. Маркс Энгельсу. Черт бы побрал эти народные движения, и в особенности, если они еще и мирные. Энгельс Марксу. Теперь хорошо бы еще в будущем иметь плохой урожай на зерно, и тогда начнется настоящая музыка. Христос учил, что зло побеждается только добром. Социалисты учат, что для достижения всеобщего блага необходимо усиление зла, полная и абсолютная диктатура узурпаторов власти. Кто прав? Вывод сделать нетрудно. Социализм есть особая религия. И если это сокрыто от исследователя, тогда мало что можно понять в этом движении, охватившем в 20-м столетии весь мир. Истинные вожди социализма – это адепты особой, тайной религии. что, собственно, тщательно оберегается как тайна от рядовых членов социалистических обществ и партий. Сергий Булгаков в своей работе «Первохристианство и новейший социализм» проницательно отмечает, «Социализм в наши дни выступает не только как нейтральная область социальной политики, но как религия, основанная на атеизме, то есть богоборчестве и человека Божии». В другой книге, вышедшей в 1917 году, Булгаков пишет еще откровение «Современный социализм представляет собой возрождение древне мессианских учений». То же самое утверждали и другие очевидцы революционных потрясений, заливших кровью великую страну и погрузивших ее во мглу на долгие-долгие годы. Между прочим, известное в 20-х годах движение богостроительства, возглавляемое Луначарским и Горьким, имевшее целью соединить марксизм с религией, откровенно свидетельствовало именно об этой, скрытой религиозной природе социализма. Достоевский в 1877 году записал на страницах февральского номера дневника писателя. «Социализм имеет задачей разрешение судеб человечества вне Бога И вне Христа. Исследуя социалистические движения, невозможно не упомянуть о Фурье, одном из самых известных теоретиков социализма начала XIX века. Именно Фурье оказал чрезвычайно сильное влияние на формирование социалистических идей в России прошлого столетия. Декабристы и петрашевцы и в наши дни неизменно именуются идеалистами. движимыми стремлением к лучшему устроению общественной жизни. Но познакомимся с их духовным отцом Фурье. Фурье излагал довольно странные для нормального человека принципы, на которых строил свою систему идеального общества. Вот основные из них. Граждане, наиболее полезные общественному механизму, те, кто наиболее склонны к утонченным наслаждениям, и смело отдаются удовлетворению своих страстей. В обществах комбинированного строя, так Фурье называет идеальное, коммунистическое общество будущего, самое полезное для торжества правды – любовь к богатству. Социалист Фурье учил своих последователей – наслаждайтесь моментом. Избегайте любого брачного или иного союза, не дающего удовлетворения вашим страстям уже сейчас. К чему вам работать на пользу общего блага? Ведь это благо и так превзойдет ваши сокровенные желания. И в комбинированном строе вам грозит только одна неприятность. Невозможность вдвое увеличить продолжительность вашей жизни, чтобы исчерпать огромный круг предстоящих вам наслаждений. Приведем еще одну цитату из Фурье. «Весь распорядок комбинированного строя будет прямой противоположностью нашим человеческим навыкам и вынудит поощрять все то, что мы именуем пороком». Может быть, все сказанное отражает лишь процесс формирования идей? Может быть, история не знала попыток осуществить на деле коммунистического устройства общества? Но именно история дает неоспоримые факты, которые заставляют задуматься каждого здравомыслящего человека. В советской газете «Известия» от 11 октября 1923 года появились любопытные заметки в разделе «Конкурс на лучший колхоз». Вот содержание этих очерков отчетов о строительстве коммунизма в образцовых отчетах. Лучших колхозах Денег собственных никто не имеет. Все они хранятся в общей кассе. Все индивидуальное будет изжито. Внутренне оно уже почти изжито. В коммуне общий дом для жилья, общая столовая и общая кухня. а еде и работе извещают звонки, Только из-за отсутствия постельных принадлежностей не проведено еще в жизнь полное интернирование детей. Не менее страшными были планы социалистических изменений в индустриальной жизни. Пролетарский поэт Алексей Гастев писал в 20-х годах «Шеренги и толпы станков, подземный клокот огненной печи, подъемы и спуски нагруженных кранов». Дыхание прикованных крепких цилиндров, рокот газовых взрывов и мощь пресса — вот наши песни, религия, музыка. Мы не будем рваться в эти жалкие выси, которые зовутся небом, ринемся вниз, вместе с огнем и металлом, и газом, и паром мы зароемся в глуби. Порежем их тысячу стальных нитей. Мы осветим и обнажим подземные пропасти каскадами света и наполним их рёбом металла. На многие годы уйдём от неба, от солнца, от мерцания звёзд. Сольёмся с землёй. Она в нас, и мы в ней. Мы войдем в землю тысячами, мы войдем туда миллионами, мы войдем океанам людей, но оттуда не выйдем. Не выйдем уже никогда. Мы погибнем, мы похороним себя в ненасытном беге и трудовом ударе. Землей урожденные, мы в нее возвратимся, как сказано древним. Но Земля преобразится, запертая со всех сторон, без входов и выходов. Она будет полна несмолкаемой бури труда. Кругом закованной сталью земной шар будет котлом Вселенной. И когда выступлений трудового порыва Земля не выдержит и разорвет стальную броню, она родит новых существ, имя которым уже не будет человек». Нужно сделать, чтобы вдруг человечество открыло, что сам человек есть одна из самых совершенных машин, какие только знает наша техника. Мы будем метрировать человеческую энергию. Здесь не должно быть ничего священного. И такая социалистическая идеология была государственной идеологией страны Совета, модели будущего светлого общества. Талантливый писатель, творчество которого стало известным только сейчас, автор Чевенгура, Платонов, в молодости яростно отстаивал именно эти идеи социализма – коренного преобразования всей Земли и создания нового человека. В своих статьях, печатавшихся в газете «Воронежская коммуна» с 1920 по 1923 год, Платонов призывал не меньше, ни больше, как, цитируем, «уничтожить всю природу» или, по крайней мере, «разморозить Сибирь», взорвав горные массивы, препятствующие проходы теплых воздушных масс. Молодой Платонов даже подсчитал экономическую стоимость сибирского проекта. всего 2 миллиарда золотых рублей. Но бог милостив. Платонов прошел через тюремные лагеря, социалистический рай и понял цену социализма, написав свой знаменитый роман «Чевенгур». В СССР строили социализм. Советский культуролог Орватов в 20-е годы так определял задачи искусства. Подготовить такой человеческий материал, который был бы, во-первых, способен к дальнейшему развитию нашего управления, и во-вторых, был бы максимально социализирован. Может быть, все это ужасы советского социализма, причем страшных 20-х годов и не более того. Но вот что говорит один из виднейших ученых современного западного мира людвиг фон берталанфи основоположник общей теории систем создатель теории открытых биологических систем берталанфи декларировал этот дух господствует в нашем обществе и более того необходим для его функционирования это редукция человека к низшему уровню его животной сущности манипулирование им, как автоматом. Это величайшее открытие нашего века. Коммунисты, захватившие власть в распятой ими России, как видим, целенаправленно осуществляли идею Фурье и его предшественников, в частности, путем создания так называемых трудовых армий. Теории 18 века французских благодетелей человечества перестали быть только теориями. Всеобщая трудовая повинность была объявлена в России, захваченной поклонниками сатаны, которым служила развращенная толпа. Вместо паспортов для всего населения были введены трудовые книжки. В Москве и Петрограде каждый, выходя на улицу, был обязан иметь при себе трудовую книжку. В противном случае грозила тюрьма. К моменту введения НЭПа было организовано 8 трудовых армий. Бухарин в своей книге «Экономика переходного периода» писал, «Пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, является методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала». Эпоха военного коммунизма не закончилась с введением НЭПа. Был издан закон, грозящий тюремным заключением рабочим и служащим, за неявку или даже за опоздание на работу. Они были милитаризованы, согласно все тому же плану Ленина и Троцкого. В последнем труде Сталина «Экономические проблемы социализма», вождь трудящихся всех времен и народов, высказывает чрезвычайно любопытную идею, которая по Сталину непременно должна быть воплощена в жизнь. Сталин утверждал, что товарное производство и деньги противоречат социалистической модели государства. Он, между прочим, пишет в своей работе, что согнанные в колхозы крестьяне еще недостаточно зависимы от государства. Сталин предлагает новую систему организации хозяйства, при которой торговля должна быть полностью заменена системой продукта обмена. И вся экономическая жизнь полностью поставлена под контроль государства. Эту тотальную систему абсолютной зависимости каждого человека Сталин предполагал вводить, цитируем, «неуклонно, без колебаний». Все это может показаться событиями давно минувших дней, безвозвратно ушедшего прошлого. Но как объяснить, что в 1997 году на Московском монетном дворе печатались социалистические деньги, талоны с пятью степенями защиты? Жители Москвы и Подмосковья должны были в очередной раз вступить в область социалистического светлого будущего в качестве эксперимента для всей страны. и получать гарантированную возможность приобретать одно зимнее пальто на несколько сезонов, одну пару галош и так далее. Но не более того. Так в демократической России планировалось осуществить социализм. От каждого по способностям, каждому по социалистическим потребностям. Социализм рухнул. Наивно думают большинство людей, доживших до начала третьего тысячелетия нового времени. Но вдруг социализм оказывается жив. Советские деньги, талоны должны были обеспечить строжайший учет товаров народного потребления для каждого свободного гражданина. Но они не пошли по каким-то причинам в ход. Однако бессмертное дело Ленина не умерло. НЭП-перестройки – это лишь тактика, а не стратегия. Социализм по Ленину – это строжайший учет и контроль. Если расшифровать эту классическую формулировку, то социализм – это абсолютный и тотальный контроль за человечеством и над каждым человеком. Это полное управление мыслями, деятельностью, жизнью – это – Царство Антихриста. Большевики-коммунисты были последовательными учениками социалистов прошлого. Одна за другой выходили книжки, где в декларативной форме говорилось об уничтожении семьи. Не будем голословными. Возьмем вышедший в 1927 году сборник «Семья и быт», составленный Байчевским, Шишневичем, Адольфом и Строевым. Там, например, сказано: в будущем социалистическом обществе воспитание, образование и содержание детей отойдут от обязанности родителей, и всецело лягут на обязанности всего общества. Должна отмереть семья. Вольфсон в своем труде Социология брака и семьи, вышедшем в 1929 году, утверждал, У нас есть все основания, что ко времени социализма где-то рождение будет уже изъято из-под власти стихии. Один из самых влиятельных деятелей того времени Преображенский писал: "С точки зрения социалистической является совершенно бессмысленным взгляд члена общества на свое тело как на свою безусловную личную собственность, потому что индивид Есть лишь отдельная точка при переходе рода от прошлого к будущему. В 10 раз более бессмысленным с точки зрения социалистической является такой взгляд на свое потомство. Лядов, он же Мандельштам, в 1925 году учил население порабощенной России, как жить. Можно ли коллективного человека воспитать в индивидуальной семье? На это нужно дать категорический ответ. Нет. Коллективно мыслящий ребенок может быть воспитан только в общественной среде. Каждый сознательный отец и мать должны сказать. Если я хочу, чтобы мой ребенок освободился от того мещанства, которое сидит в каждом из нас, нужно изолировать ребенка от нас самих. Чем скорее... от матери будет отобран ребенок и сдан в общественные ясли, тем больше гарантий, что ребенок будет здоров. Здесь мы вновь подходим к пониманию очень существенного момента в идеологии социализма. Это идея уничтожения личности. Что стоит за декларативными лозунгами уничтожения семьи и экспроприации детей»? Ничто иное, как стремление создать нового человека, уничтожив личность. Это может показаться невероятным, но свидетельствует факты. Начнем с более понятного. Современный немецкий этолог Эйбесфельд, детально исследовавший особенности воспитания детей, пишет. Ребенок, особенно во второй половине первого года жизни, устанавливает личные связи с матерью. Эта связь является основой для развития первоначального доверия, главной установки личностного самосознания и отношения к миру. Это фундамент здоровой личности. Никакая замена материнской заботы невозможна. Никакая медицинская сестра в больничных условиях не может заниматься ребёнком так, чтобы эта связь действительно установилась. Сёстры-сиделки слишком часто сменяются. Так что возникающие контакты, пишет Элисфельд, всякий раз разрушаются. Обманутый в своих надеждах ребенок после короткого взрыва протеста впадает в апатию. В первый месяц пребывания в таких условиях вне семьи он плаксив и цепляется за всех, кто за ним ухаживает. В третий месяц такие дети только тихо пищат и под конец становятся совершенно апатичными. Если после трёх-четырёхмесячной разлуки их взять домой, они всё-таки придут в норму. Но после более длительного пребывания вне семьи психические травмы становятся необратимыми. Немецким социологом шпицу были проведены наблюдения за 90 младенцами, которые с третьего месяца своей жизни были разрушены с матерями и находились в детском доме. Из этих 90 младенцев 34 умерли, не дожив до двух лет. Коэффициент развития выживших не достигал и половины показателей нормы. Дети находились практически на уровне идиотов. К четырем годам многие из них не могли ни ходить, ни стоять, ни говорить. Мы не случайно буквально процитировали этот страшный медицинский документ, опубликованный немецким ученым в 1967 году. Он слишком точно рисует бесчеловечные методы осуществления коммунистического рая. В 20-е годы известный советский теоретик-коммунист Эммануил Энчмен в своей «Теории новой биологии», опираясь на постулаты социализма, приходит к следующим выводам. Цитируем. Революционно-научный совет мировой коммуны осуществит органические катаклизмы в массах восставших последовательно средствами насилия. Энчмен, продолжая Фурье, разрабатывал очень старую идею биологического перерождения людей путем изменения их сознания через органические катаклизмы. В 20 веке строители светлого будущего, возводившие на просторах одной шестой суши, Вавилонскую башню, не были безграмотными пролетариями. Они опирались на теоретические постулаты и опыт своих предшественников. Так, например, в книге Ильинского «Право и быт» описываются методы достижения коммунистического общества в следующих словах. Там, где государство овладело всеми хозяйственными ресурсами, как в древнем Перу, оно стремилось взять под свой контроль как заключение брака, так и семейную жизнь. Эта идея идеального государства, как видим из истории, не нова. Древние государства Месопотамии и Египта в значительной мере были основаны на социалистических принципах. Известный западный ученый, историк и социолог Мамфорт на страницах своей книги «Миф машины» увидевший свет в 1962 году, весьма аргументированно доказывает, что в общественном строе древнего шумера была впервые в истории человечества предпринята попытка осуществить идею грандиозного механизма государства-машины, элементами бы которой служили бы все жители государства. Между прочим, это совсем не противоречит тому, что описывает Библия. Вавилонскую башню строили в пределах междуречия древнего шумера. Изучение истории, объективной истории, не то что служит ширмой, за которой до сих пор скрываются реалии прошлого, может дать очень многое для понимания современных процессов общественной жизни. И самое важное, тех целей, отражением которых эти процессы являются. Начнем несколько издалека. В нашей стране Во всех областях общественной жизни ключевые позиции занимают люди того поколения, которым пришлось побывать и в пионерских лагерях, и в коммунистическом союзе молодежи. Некогда он назывался гораздо откровеннее. Союз безбожников. Поступив в институт, каждый должен был изучать истмат, то есть исторический материализм. Всякой, прошедшей эту школу советской жизни, В свое время должен был хорошенько усвоить, что исторический путь человечества складывается из пяти ступеней. Преподаватели учили студентов, что пять формаций последовательно сменяли друг друга. Это один из догматов материализма. Итак, сначала первобытно-общинный строй, затем рабовладельческий, феодальный, буржуазный и, наконец, светлое будущее. Коммунистическая формация как венец прогрессивного развития человечества. Правда, в 20-е и 30-е годы в советской исторической науке возникла довольно ожесточенная полемика, вызванная следующим обстоятельством. Сами великие основоположники научного материализма, Маркс и Энгельс, наряду с упомянутыми формациями, называли еще одно – довольно неопределенно именуя ее азиатской или азиатским способом производства. Эти термины встречаются в переписке Маркса и Энгельса, в работе «Британское владычество в Индии» и в предисловии критики политической экономики. Особенно отчетливо Маркс говорит об азиатской формации в рукописи, не предназначавшейся для публикации. Эта работа называлась «Азиатская». Формы, предшествующие капиталистическому производству. В качестве определяющего принципа классики указывали отсутствие частной собственности на землю, что составляет основу политической и религиозной истории Востока. Эта особенность древней формации стала предметом ожесточенных споров среди советских историков. В борьбе, разумеется, победу одержал строгий марксизм. В лице академика Струя, который резюмировал, что древние общества Ближнего Востока были рабовладельческими. Вопрос был окончательно снят, когда Сталин в четвертой главе краткого курса ВКПБ дал четкую установку на пятичленную схему исторического развития. Азиатская формация не была упомянута сталиным И всем стало абсолютно ясно, что азиатской формации никогда и не было. Наивно полагать, что здесь Сталин проявил свою некомпетентность в области истории. Скорее наоборот. Сталин тем самым показал, что прекрасно понимает, о чем идет речь. Но Сталин умер. В 1957 году в ГДР были опубликованы объективные свидетельства, что для описания общественной жизни Древнего Востока термин «рабство» Неприменим. Более того, Древний Китай, Индия и Америка не вписываются в категорию рабовладельческого строя. Исследования Текеи, Покора, французских ученых Сюре-Каналя, Буато, Галисо, затем Манивани, Ольмейда, Сантиса, наконец, советских историков Тершкова и Седова расширили географические и временные рамки изучаемого явления чрезвычайно широко. Отчетливые признаки азиатской формации были зафиксированы в доколониальной тропической Африке, Магрибе и Мадагаскаре, Вьетнаме, Лаосе, доколумбовой Мексике, у инков отстеков и Майя, и даже в Атаманской империи. Но почему пресловутая азиатская формация вызвала столько споров? Потому что речь идет о социалистической формации, а это означает... Сама история уничтожает четкую схему прогрессивного развития человечества, схему, изобретенную и тщательно сконструированную классиками Марксом, Энгельсом, Лениным, сталиным Азиатская формация представляет исключительные, по сути дела, непреодолимые трудности для марксистского анализа. Все ранее упомянутые исследователи пришли к удивительному открытию. В азиатской формации, то есть в древнейших социалистических государствах, существовавших во всех известных центрах цивилизации, господствующим классом, оказывается, были не люди, а государство само по себе. А кроме того, констатировали исследователи, в этих социалистических государствах фактически полностью отсутствовало Частная собственность как система отношений. Шено в своей работе, посвященной этой проблеме, пишет, что в азиатской, то есть древней социалистической формации, существовал особый способ эксплуатации, фундаментально отличный и от классического рабства, и от крепостничества. Ученый определяет это как, цитируем, «поголовное рабство». Удивительно. Однако принципы экономической организации древнейших обществ совершенно те же, что были применены на деле коммунистами в СССР, Китае, Албании, кампучии и в Восточной Европе. Весьма авторитетный в этой области ученый Хейхельхейм пишет в своей работе «История экономики древних обществ». Для исследователей, изучавших этот вопрос, не представляет секрета, что планируемая экономика И коллективизм нашей эпохи возвращают человека к условиям Древнего Востока. Наш метущийся XX век связывает организацию государства, экономику, духовную жизнь с древневосточными коллективистическими формами организации общества. Современные великие державы гораздо ближе, чем это осознают, к великим империям Медного и Бронзового веков. Всякий раз... как наши страны добиваются всестороннего контроля. Возникает близкое подобие планируемой жизни под господством царей Месопотамии и Малой Азии, египетских фараонов, ранних индийских императоров и аналогичных форм правления. Духовные связи в гораздо большей степени, чем мы это осознаем, уступили место возврату к древневосточным истокам.